А парфирные цоки и граниты спотыкается крестьянская лошадка, забираясь на лысый цоколь государственного звонкого камня. А за нею, с узелками сыра, еле дух переводя, бегут курдины, примирившие дьявола и бога, каждому воздавши половину.